Наконец Кендалл пришла в себя и захлопнула перед почтальоном дверь. Она бросилась к телефону, чтобы позвать на помощь, но потом поняла, что не знает, как в Париже в столь ранний час вызвать врача или позвонить в больницу. К тому же ее французский язык оставлял желать много лучшего. Бросив отчаяние телефонную трубку, Кендалл кинулась обратно к Пепе, чтобы удостовериться, жив ли он. И тут она поняла, что ему уже ничем не поможешь. Пепе Торен был мертв. Стрела сразила его на повал. Кендалл залилась горькими слезами. Может быть, Пеппе и вывез из страны все, что только смог украсть. Но все же этот маленький шалун был таким очаровательным. Он очень нравился, Кендалл. Постепенно до нее стало доходить, в какую жуткую историю она влипла. Даже если ей удастся убедить полицию в том, что Ториона убила не она, ее как свидетеля сразу же задержат. Если, конечно же, успеют. Потому что те, кто ликвидировал Пепе, могут первыми выйти на Кендалл и убрать ее. Она же являлась единственной, кто видел убийцу в лицо. Милый Пепе, который считал добровольный риск проявлением крайнего идиотизма, будь он жив, «Никогда бы не понял Кендалл, останься она дожидаться полицию или убийц». Самым разумным для нее в этой ситуации было последовать старому классическому правилу для молодых дам – побыстрее одеться и скрыться с места преступления. Да, скрыться, но как? Возможно, заговорщики поджидали ее у дверей дома, в котором жил Пеппе, а может быть, на другой стороне улицы». Они могли бы пойти за ней следом, увидеть, как она входит в дом Сабины Мэннинг, а затем, при первом же удобном случае, и прикончить». Кэндалл выглянула в окно. На тротуаре напротив было кафе, за столиками которого сидело несколько мужчин. Убийцы среди них Кэндалл не увидела. Впрочем, его там и не должна была быть. Наверняка в кафе сидел кто-нибудь из сообщников, и не один». Кроме того, рядом с домом она заметила постовых в мундирах жандармов. Ей надо было что-то придумать, чтобы исчезнуть из этого дома никем не замеченной. Кендалл оделась и стала ждать, пока улица не заполнится прохожими, спешащими на работу. В гостиной у ПП стоял большой, 21 дюйм по диагонали, телевизор в корпусе из твердой породы древесины. Кендл потащила его к окну и поставила на подоконник. Дождавшись, когда на тротуаре под окном никого не оказалось, она столкнула телевизор вниз. Тот, пролетев четыре этажа, грохнулся об асфальт. Корпус превратился в щепки, кинескоп взорвался, и его осколки разлетелись по улице. Две проезжавшие мимо машины зацепились передними крыльями, и высунувшиеся из окон хозяева принялись поливать друг друга ругательствами. Заскрежетали бамперы. Негодующие крики попавших в затор водителей становились все громче и громче, и вскоре на всей улице воцарился полный хаос. Такой бедлам в час пик можно увидеть только на парижских улицах. Для французских шоферов достаточно малейшего повода, чтобы мгновенно создать аварийную ситуацию на дороге, вдосталь погорланить, а потом также быстро и утихомириться. Услышав взрыв, жильцы дома стали открывать окна и высовываться на улицу. Снизу с тротуара раздались возмущенные крики пешеходов. «С ума сошли! Выбрасывайте в окна телевизоры! Вы что, решили кого-то убить?» Полицейских на улице становилось все больше и больше. У них в это время был пересменок, и две машины, битком набитые спешащими на свои посты дорожными регулировщиками, попали в дорожный затор. Когда Кендл появилась на пороге дома, улица буквально посинела от их мундиров. Прижимаясь к стене дома, она миновала бушующую толпу и поймала такси. Чтобы проверить, не следят ли за ней, Она попросила таксиста провести ее сначала на Монмартр, затем на левый берег и, наконец, через Булонский лес. Вскоре она убедилась, что никто ее не преследует. «Однако вас все же выследили», — заметил Колби и рассказал ей о незнакомце с силой ворвавшимся в дом мисс Мэнинг. «Как же им удалось?» — удивилась Кендал. «Если бы кто-то ехал за мной, я бы наверняка обнаружила его в Булонском лесу». «Они по дороге меняли такси», — объяснил Лоуренс. «Но где полицейские взяли вашу фотографию, и почему на ее публикацию ушло столько времени?» «Я думаю, это фото было сделано в ночном клубе. Оно нам не понравилось, и мы его порвали, но у фотографа, вероятно, остался негатив, который и разыскала полиция». «Любой метродотель или официант мог сообщить им, что Пеппа называл меня Бужи», — сказала она и ополоснула в ручье ноги. «Такое же возможно, как вы думаете?» «Конечно, возможно», — ответил Колби и пожалел, что не захватил с собой аспирин. «А сейчас постарайтесь изобразить из себя рахитичную карлицу и не выходите из укрытия, а я зайду в дом и попытаюсь дозвониться до Мартины». «Отлично! Может, там вам удастся раздобыть что-нибудь съестное?» Выйдя на открытую дорогу, ведущую к фермерскому дому, Колби почувствовал себя дискомфортно, словно голый среди многолюдной улицы. Теперь в полицейских сводках значилось подробное описание его внешности. «Да и незнакомые люди в таких удаленных местах появляются редко», — подумал он. «Дважды по шоссе проскакивали машины». И он каждый раз находил в себе силы не оборачиваться назад. Наконец Колби подошел к площадке перед домом. Из-за строения выбежала маленькая собачонка и принялась тявкать. На пороге дома появилась женщина средних лет. Она с подозрением взглянула на Колби и цикнула на собаку. Лоуренс улыбнулся ей и извинился за беспокойство. Он сказал женщине, что он англичанин и работает от своей фирмы в Париже, что он с семьей возвращается из долины Луары, но с их автомобилем возникли неполадки. «Сломался?» — спросила она. «Нет-нет, ничего серьезного. Сальник заклинило, и поэтому барахлит двигатель». Колби почти ничего не понимал в автомобилях, но то, что он молол женщине несусветную чушь, Нисколько его не волновало. Та наверняка еще меньше разбиралась в технике. Он бы сам мог устранить неисправность, но ему нужен новый сальник. Если она будет настолько любезна и позволит ему воспользоваться их телефоном, то он позвонит в офис, и ему подвезут необходимую деталь. За телефонный разговор он, конечно же, заплатит. Продолжая говорить, Колби вынул 50-франковый банкнот хотя за пользование телефоном вполне бы хватило и пяти франков. Пятидесяти франков оказалось достаточно, чтобы преодолеть многовековую подозрительность французов по отношению к иностранцам. Женщина пригласила Колби войти в дом. Телефонный аппарат старой настенной модели висел в холле рядом с входной дверью. Пока Лоуренс набирал номер, Женщина стояла рядом, видимо, желая удостовериться, что он звонит именно в Париж, а не в Мельбурн или Токио. Гудок прозвучал всего лишь один раз, а на другом конце провода ему тут же ответили. «Хоть на этот раз повезло», — подумал Колби. Трубку подняла Мартина. Хозяйка дома не уходила и приготовилась слушать, о чем будет говорить Колби. «Это Мсье Лоуренс», — сказал он в трубку. «О боже, мы уже не знали, что подумать. Может, вас убили или арестовали? Кэндаллы еще не схватили?» «Нет, все нормально. У нас небольшие проблемы с автомобилем», — ответил он по-французски, и, чтобы слышала хозяйка, выдал Мартине ту же белиберду относительно сальника. Затем он спросил, может ли кто-нибудь на станции обслуживания «Ягуаров» взять новый сальник и подвести ему. «Пусть это сделает мс. Рэндалл!» «Кстати, нельзя ли с ним переговорить?» «Колби нужен был повод, чтобы перейти на английский». «Ты звонишь с фермы?» — спросила Мартина. «О, Рэндалл! Да, в силу обстоятельств. Мы вынуждены скрываться!» — ответил Лоуренс и как бы невзначай посмотрел на женщину. «Нельзя было даже предположить, чтобы та хоть что-то понимала по-английски». «Я пока припрятал, Кендалл, но вся местная жандармерия поставлена на ноги. Передвигаться по дорогам на украденном мотоцикле мы не можем. Не проедем и мили, как нас цапают. В контору вернуться она тоже не может, так как сообщники убийцы Пеппы выследили ее. Успокойся, я все уже предусмотрела. Скажи только, где вы находитесь, а об остальном позабочусь я». Колби объяснил, как их найти, а затем спросил. А как насчет мадам Буфэй и повара? Они не донесут? Нет, я им заплатила, да и сама Кендел им была весьма симпатична. Как Дадли? Сейчас уже лучше, только что ушел доктор. Он еще ничего не знает. Подождем утреннего выпуска газет. Черт бы побрал эту Фленаган. Ну ладно, держитесь, я выезжаю.